Это нечто совершенно непонятное и чуждое мудрому, философски настроенному человеку. И вы, пан Войте, очень обидели бы меня, если бы сочли искренней мою счастливую улыбку после того, как обнаружилось, что под порогом башни забвения нет ничего, что я рассчитывал найти. Видите, насколько я далек, от того, чтобы приходить в отчаяние. И, напротив, я с удовольствием пью за свой успешный провал, хотя этот жест абсолютно излишен. Ведь трудно представить себе провал более совершенный и полный, чем тот, что я только-только пережил. И, подняв оловянную кружку, он жадно приник к ней губами. «Только не богохульствуй!» — И да в жизни твоей не случится ничего хуже этого, — проговорил Панвойти. — Ах, листать вино так, как делаешь ты, не годится. Вино нужно тянуть помаленьку. Я вижу, ты пьешь с отчаяния, и мне это неприятно, я этого не люблю. — Так, черт побери, узнай ей наконец... «Что за бесценная вещь ты искал?» «А чего вы спрашиваете? Ведь вы давно уже все знаете. Какой предмет на свете столь редкостен и желанен, что в поисках его император чуть не разрушил храм святого Вита на Грачанах? Какая вещь столь коварная и опасна, что мой отец, боясь отдать ее в плохие руки... «Лишил себя жизни!» «Философский камень?» Смущенно и растерянно спросил Пан Войти. «Вот именно, философский камень!» Ответил Петр. «Но, голубчик, дорогой мой, Разве ты сам не твердил в свое время?» разумеется, с надлежащим почтением, что отец твой был просто одержимый?» — спросил Пан Войте. «Вполне возможно, что я так выразился», — ответил Пётр. «Однако есть одержимость и одержимость. Можно быть одержимым правдой, а можно быть одержимым ложью». Первая — одержимость достойна восхищения и преклонений. А вторая ведет прямехонько в ад. Мой отец был одержим правдой. Философский камень — и фантазия, не вымысел. Философский камень существует. И мой отец — его создатель. Да я собственными глазами видел, как ничтожные крупинки философского камня оказалось достаточно, чтобы превратить грубый свинец в чистое золото или в нечто от золота совершенно неотличимое. А если отец в том пункте не ошибался, то почему не предположить, что он был прав и в том, что философский камень сам по себе наделен безграничной потенцией добра и зла, силой божественной, и дьявольской, светом и тьмой, Если это и впрямь так, я не могу остеречься от следующей догадки. Что эту дьявольски божественную материю, коль скоро она уже существует, коль скоро занимает на этом свете свое место как материя между материями, не так просто и подавить, сдела так, чтобы ее как бы не было, она все равно отыщет путь к человеческому сознанию, чтобы совершить свое дело. Дело проклятия и разрушения, если станет собственностью хищного себялюбца. Дело благословения и спасения, если очутиться в руках правдолюбца, проще говоря, в моих руках. «Что-то не пойму я тебя. Скорее всего, ты выпил больше, чем тебе положено».